Голова двадцать вторая. Что она со мной делает? Ещё ни одна девушка не вгоняла меня в краску. Казалось бы, совершенно ничего такого, упаковка с презервативами. Но мне вдруг стало неудобно и даже совестно, будто меня застали с поличным. Захотелось выкинуть пачку куда подальше, чтобы только не упасть в глазах Лины. Она такая хорошенькая, милая, открытая, наивная до чёртиков, испорченная девчонка ещё совсем. И что она себе надумала? Неужели на пути ей встречались одни подонки? Я паркуюсь рядом с Тойотой Игорёчка, правой части площадки под навесом, и захожу в бокс. Я не смог выдержать озадаченного взгляда Лины и просто уехал. Уехал, только успев сказать на прощание, что скоро увидимся. Кажется, моё объяснение смутило Лину не меньше, чем то, что она обнаружила. «Как дела продвигаются?» — спрашиваю я, поздоровавшись с парнями. «Выхлопная задерживается», — сообщает Игорёчек. А Егор его перебивает. Мы-то барыжманам отдали, рассчитывая, что так быстрее получится, а они там тупят по полной. Лучше б сами всё сделали. Да ладно, вроде не к спеху, пусть ковыряются. Лишь бы без косяков. Будем ждать, — соглашается Игорёчек и выглядывает на улицу. А пока нам особо делать нечего, может, мы тогда тебе царапину на бампере наконец-то уберём? Но если вам совсем скучно, — улыбаюсь я. Давайте, я не против. А вообще, я зачем заехал? Хотел отчитаться, что Линнер ещё один транш перевёл. «Закажем то, чего не хватает, а остаток на карту каждому перекину». «В этом месяце прям живём. Ещё бы выходные на недельку, и можно было бы рвануть куда-нибудь на отдых». Егор приваливается плечом к стене, заводит ногу за ногу и в блаженстве закатывает глаза. «Я такой девчулей познакомился». доделаем и будут всем выходные. Всего ничего осталось». Мягко осаждает его Егорёчек, а потом смеётся. «Вот если бы Даник с девчонкой познакомился, мы бы его внеурочно на гулёж отпустили». Даник спокойно улыбается. «Так, Лёх, мы тебе бампер, наверное, снимем, и езжай». «Да ну!» — по-доброму хмыкаю я. «Как ты себе это представляешь? Гонять без бампера я не стану. Ну, тогда оставляй свою божью колесницу до завтра, а сегодня езжай в булочную на такси». Я согласно киваю. Загоняю машину в бокс и вызываю желтую с шашечками. А когда уже собираюсь уходить, и Игоречек вдруг спохватывается. «Кстати, когда с Линнером в следующий раз связываться будешь, спроси у него, ему ксенон поставить или обычные лампочки. Пусть он выскажется по этому поводу. Я-то лично за ксенон, но вдруг он против». «Хорошо. Спустя некоторое время я оказываюсь в своей квартире и почти сразу же завариваюсь спать. Телефон включаю только на утро. Раз Шуша меня страстно желала вчера, то и сегодня так просто не отстанет. И точно, стоит только загрузиться, на меня тут же обрушивается тонна сообщений о пропущенных звонках». Нет, она даже в половине второго ночи мне названивала. «Привет, Оль». Вызываю ее на диалог сам, иначе вынесет мне мозг еще и за намеренный игнор. «Прости, был занят, поэтому не смог ответить тебе. Ты что-то хотела?» «Хотела». Шуша набрасывается на меня сразу же, без прелюдий. «Хотела узнать, чем ты занят. Ты ведь должен быть за городом?» Произносит она так, будто я ей чем-то обязан. «Я не поехал», отвечаю спокойно, стараясь ее вернуть в то же русло. «Ну да». «Прикрываться поездками у тебя замечательно получается. У вас обоих замечательно получается». Не на шутку расходится она. «Я разве говорил тебе, что куда-то поеду?» «Ты нет, но Катя говорила». «А при чем тут Катя?» Всё тем же ровным тоном спрашиваю я, а сам на долю секунды успеваю усомниться в том, что кое-кто умеет держать язык за зубами. Но тут же одёргиваю себя. Чересчур громкие претензии в миг скатываются до истерики, из которой я толком ничего не понимаю. но укрепляюсь в мысли, что Катя ей не докладывалась. «Не прикидывайся, идиотом! Не надо быть гением, чтобы сложить два плюс два! Сделали из меня слепую дуру и радуются!» «Оль, ты о чём?» Только и могу вставить. Но Шуша меня не слушает. «Она же у тебя сейчас, да?» «Да!» И по голосу чувствую, как скалится. «Найди в себе смелость признаться!» «А, впрочем, не надо, и так всё ясно!» «Я это сразу поняла, когда твою машину у торгового центра увидела!» «Ты... ты...» Я даже не знаю, как тебя обозвать. Ничтожество! Вот кто ты! А она? Я думала, она мне подруга. Ха! Тварь лживая, а не подруга!» Это её последняя фраза, как лезвие по ушам. «Слушай, сходи, остынь, а». Кидаю ей в трубку и немедленно, ни завершаю вызов. «Она там надралась, что ли?» «Если так, то хотя бы простительно, не ведает, что несёт. Но если реально, с каким цинизмом она на Катю клеймо прилепила? И главное, за что?» «Совсем с катушек съехала!» После такого даже завтрак в глотку не лезет. Зря тосты поджаривал. Отставляю в сторону масла и мёд, набираю Катю. Может, она прояснит ситуацию? Хотя, если Шуша и ей звонила, вряд ли у них получился конструктивный диалог. «Привет, шеф», — улыбаюсь ей в трубку. «Почему видеозвонок отклонила?» «Привет, Лёш. Прости, я просто не дома». «Я думал, ты отсыпаешься после поездки. Как всё прошло?» «Да никак. Я никуда не ездила». «В смысле?» Зачем-то задаю глупый вопрос, а сам, наконец-то, начинаю догадываться, в чем заключаются претензии Шуши. Она решила, что я и Катя... Очень смешно. В общем, Катя отказалась общаться на эту тему по телефону, но предложила пересечься где-нибудь в центре. Договорились посидеть в одном тихом местечке с видом на прилегающий к храму сквер, спрятанный от повседневной суеты за углом оживленной улицы. В голосе Кати я вроде бы уловил нечто печальное, что, в принципе, странно. За несколько лет тесной дружбы с Шушей она привыкла к подобным выпадам. Эта истерика не должна была выбить ее из колеи. Да и вообще Катя не тот человек, который подвержен апатии или плохому настроению. Наоборот, она в любой ситуации обязательно найдет что-нибудь хорошее и сумеет донести это до других. Расплатившись, я выхожу из такси и в два прыжка преодолеваю расстояние от обочины до знакомых дверей давно полюбившейся кофейни. Одно время мы частенько зависали здесь после каждого успешно сданного экзамена. объедаясь заварными блинчиками и упиваясь ирландским кофе с коньяком, от которого Катя заметно пьянела. Тогда её речь, без того быстрая и задорная, превращалась в скороговорку, а я смеялся над ней, потому что ни черта не понимал из её бесперебойного монолога. Вот и сейчас Катя сидит в углу у окна, грея руки об айриш-бокал, и по её лицу я понимаю, что дело пахнет жареным. «Так!» Минуя приветствия, я устраиваюсь в удобном плетёном кресле напротив неё и передвигаюсь к краю столика максимально близко, чтобы ни одна мелочь не ускользнула от моего внимания. И что же произошло? Сейчас меня не волнуют шушины склоки. Я вижу, что Катя расстроена чем-то ещё. «Да всё нормально, Лёш!» — улыбается она, вмиг сменив отрешённый взгляд на отзывчивый. «Я просто дура. Сотый раз на одни и те же грабли!» Она коротко смеётся и с улыбкой подзывает официанта. «По старой доброй традиции я прошу принести блинчики со сметанным соусом и подбиваю Катю составить мне компанию, на что она без промедления соглашается». А когда немногословный официант покидает нас, я пытаюсь пошутить. «Два спальника, Катя! Два!» Так и знал, что второй надо было зажать. Уместились бы в одном. Ведь дело явно в Максе. И хорошо, что всё так вышло. Катя отставляет наполовину пустой бокал и кладёт локти на стол. Я окончательно поняла, что между нами ничего не может быть. «Рано сдаёшь позиции, мать! Рано!» Подмигиваю я. Хихикнув, Катя подпирает кулаком щёку и опускает глаза. а потом снова тянется к бокалу, берет двумя пальцами соломинку и принимается размешивать кофе, отчего пенная шапочка немного оседает. Я же должна была ехать с ним, в пятницу еще была без своей машины. И когда он вечером позвонил и предложил сначала заехать в клуб, я почему-то решила, что Макс хочет провести немного времени наедине со мной, прежде чем мы окажемся в большой компании. И я, конечно, согласилась, вздыхает она с иронией. Ждала от него поцелуя и даже рассчитывала на продолжение. К чёрту поездку, если всё и так замечательно. А он? Он на моих глазах какую-то блондинку подцепил. Так и уехал с ней. Грёбаный Макс. Кать, хочу сказать что-то, поддержать, но слов не нахожу. Поэтому получается довольно резко. Ну и пошёл он. Да, спокойно улыбается она. Пусть идёт своей дорогой. Я бы сказал, пусть валят. Нет, Лёш, он ни в чём не виноват. Мне просто хотелось верить, что я ему нравлюсь. Я сама себя зачем-то обнадёжила. «Даже не думай так и не смей винить себя!» Подаюсь вперёд и заглядываю ей в глаза. «Поняла? Даже не думай! Если тебе пудрят мозги, не твоя в этом вина!» «Да он и не пудрил!» «Катя!» Я мотаю головой, и не в силах сдержать улыбку, и прикрываю лицо ладонью. «Как можно разглядеть в ублюдском поступке что-то хорошее и оправдывать своего обидчика?» «Как?» «А вот так!» «И в этом вся Катя!» Отталкиваюсь носком кроссовки от ножки стола и со скрипом отъезжаю на некоторое расстояние. «Тогда плюнь, размашь и разотри!» Катя смотрит на меня с неким воодушевлением. «Прямо здесь?» «Почему бы и нет?» Пожимаю плечами я. «Почему бы и нет?» хихикает Катя. Встаёт из-за столика, оглядывается, берёт ворох салфеток и, помедлив лишь пару секунд, резво скидывает туфли и вскакивает на стул. «Стоп еллинг лайка бич!» «Я могу всего сама достичь!» «Все люди как люди, а я суперзвезда!» Рваные клочки вылетают из-под Катяных проворных пальцев. кружат возле неё и падают на пол, пока она поёт, пританцовывая. «Это катина коронная плюнера за три». На моей памяти она так делала уже несколько раз. Перед лекцией по менеджменту на глазах у всей аудитории. После того, как на предыдущей паре ей несправедливо занизили оценку. Тогда она пустила в ход свои конспекты, искрашив тетрадь в мелкие кусочки. И на одной из шушиных вечеринок устроила нечто подобное. Было забавно. Не менее забавно, чем сейчас. Я смеюсь. Катя тоже. Она спускается на пол и облегчённо выдыхает. И тут же бросает официанта. «Извините, я всё оплачу!» Я выставляю кулак вперёд и получаю в ответ нехилый удар. «Вот теперь я узнаю своего собутыльника по ирландскому кофе!» Катя сдувает со лба, упавшую на него прядь. «Нет, пожалуй, с кофе на сегодня завяжем!» Она обувается и усаживается на место, а когда к нам подходит официант, просит его принести крем-соду. И спрашивает, сияя здоровым румянцем. «Ну а что у тебя?» «Какие продвижения с Линой? Ей понравились кашпо?» «И да, я видела, ты подъехал на такси. Где твоя тачка, чувак?» Я улыбаюсь. «Боюсь, теперь тебе придётся меня катать». «Пару дней буду без колёс, машина в боксе». «Как только ребята царапины уберут, я снова встану в строй». «Не вопрос», — машет рукой она и с аппетитом расправляется с тонким ажурным блинчиком. «Ну а с ты что?» «А с Линой всё в порядке. Вот только...» «Только?» — эхом отзывается Катя и откладывает приборы. Мне хочется пригласить её ещё куда-нибудь. Но так, чтобы это не выглядело свиданием. Почему? Потому что Лина так просто не согласится. Катя добродушно смеётся. Мне она уже нравится. Мне тоже. Улыбаюсь я, вспоминая нашу последнюю встречу. Есть на примете идея? Пока нет. Пока нет, передразнивая меня, хмыкает она. Сейчас что-нибудь сгенерируем.